глава 3 вскоре пеструха потеряла одного из своих братьев как к выводку подкралась рысь не заметила даже мать пеструха вместе со всеми бродила среди длинных стеблей срывала крупные голубые ягоды когда услышала какую-то возню затем тревожная материнская квохтанье и шум ее крыльев вслед за не на деревья поднялся весь ее выводок уже сев на сук, пеструха увидела прямо под собой страшную картину рысь терзала ее брата. Пеструха спрыгнула вниз и, хлопая слабыми крыльями над лесной кошкой, попыталась угрожающим свистом отпугнуть хищника. Но рысь подняла вдруг облепленную перьями пасть и в высоком прыжке хотела достать когтями пеструху. Та еле успела увернуться и снова села на дерево. Мась к тому времени отлетела далеко в сторону и теперь собирала выводок. Пеструха полетела к ней. В последний летний месяц уже подросшие глухарята, Много времени проводили на брусничниках. Эта плотная вкусная ягода в изобилии водилась на чистых сосновых холмах, откуда хорошо просматривалось близлежащее пространство. Это помогало своевременно обнаруживать врагов. Иногда птицы находили на таких возвышенностях оголившиеся песчаный грунт и подолгу купались в песке и пыли, набивая их под крылье перья. Эти ванны спасали глухаря от мелких насекомых и паразитов, проникающих к самой коже. Однажды в конце месяца во время очередного такого купания выводок услышал первые резкие хлопки, гулко разносившиеся по всему лесу. Глухарка тревожно вытянула шею. В лесу опять появились охотники.